своей матери, поведав Эдгару, что у графини есть своя маниакальная страсть — скупка земельных участков по низким ценам. Графиня Клопье, женщина недалекая, старалась внушить всем и каждому, что прекрасно разбирается в делах, однако муж не желал слушать ее советов. Не получив признания своих деловых качеств, графиня решила тряхнуть собственными капиталами и пустилась на мелкие бессмысленные операции. Такие операции она совершала часто и напоминала тех любителей старины и из породы крахоборов, которые, не жалея денег, покупают сотню посредственных безделушек и превращают свой дом в музей всякого хлама, вместо того, чтобы приобрести раз в год действительно стоящую вещь. Как только до графини Клопье доходил слух, что продается земля в Ландах или целое болото по сто су за Арпан, она в мечтах уже видела себя владелицей этих бросовых угодий. Свадебное путешествие дочери пробудило в ней страсть к новым приобретениям этого рода. В Париже, провожая молодых супругов, Граф Клопье попросил Викторена, пользуясь пребыванием в Гиере, посетить Пескьерские соливарни. И тут же графиня, считавшая, что она вполне может потягаться с мужем на деловом поприще, изъявила горячее желание купить в окрестностях Гиера несколько десятков гектаров земли. Поэтому молодым предстояло собрать сведения, справиться о ценах и при случае даже вступить в переговоры. Викторен, конечно, пообещал сделать все, что угодно, но Теодорина Бусардель все же сочла нужным особо написать Эдгару. Последний немедленно обратился в одно из наиболее солидных агентств Гиера, навел справки и составил краткое досье с прирожденной Бусарделем деловой сметкой, которая проявлялась в сфере продажи и покупки недвижимости без малейшего усилия с их стороны. Впрочем, Эдгар должен был, как только здоровье его окрепнет, сам войти в отцовское дело, в предвидении того дня, когда они вдвоем с Виктореном будут хозяйничать в конторе биржевого маклера, ибо Амори, младший сын, стоял лишь на третьем месте среди будущих наследников этого предприятия. К тому же у него открылся такой блистательный талант художника, что родители, и тревожась, и, гордясь неожиданным взлетом фамильного гения, даже поговаривали о том, что надо предоставить ему заниматься своей живописью хотя бы в качестве пробы сил. Эдгар не рассчитывал найти в окрестностях города земельные участки, отвечающие вкусам и требованиям графини Клопье. Гиерская долина в равной мере благоприятствующая произрастанию цветов и ранних овощей, винограда и шелковицы, даже сахарного тростника, не годилось для подобных коммерческих сделок. Слишком уж плодородна была почва, а, следовательно, графиня сочла бы продажную цену непомерно высокой. Чтобы угодить графине, надо было подыскать ей участок подальше от города, на пустынном мысе Бена, или съездить на лодке, на окрестные островки. Спустя несколько дней после прибытия молодожена в Гиер, Эдгар изложил им результаты своих изысканий, и Амелия пришла в восторг, прослышав, что придется посетить островки Поркероль, кероль Пор-Кро или Восточный остров. Золотые острова, именно потому что они были островами, да еще носили такое прелестное название, взволновали воображение юной парижанки. Но острова находились еще в первобытном состоянии. Поездка туда была настоящей экспедицией. А свадебное путешествие по разработанной в Париже программе должно было захватить Корсику, затем Ниццу, и поэтому Амели боялась строить чересчур широкие планы и надолго застрять в Гиере. И тут вдруг Викторен удивил Амели, высказав ей между двумя верховыми прогулками свое желание. — Мне в Геере очень хорошо, — заявил он, усаживаясь за обеденным столом.